«Кем бы ни оказались, в действительности эти нежданные пришельцы», — хмуро проговорила Рута, — «нам следует узнать о них как можно больше». Илгон и Лем взглянули на него с некоторым недоумением. Борик и Фенон кивнули, и лишь Кулган с отцом Тули никак не отреагировали на слова принца, который все так же озабоченно продолжал. «Если судить по описаниям обоих мальчиков, этот корабль был, скорее всего, боевым сутном. Тяжелый, мощный нос». С бушпритом таранил корабли противника. Высокие борта у носовой части служили прикрытием для лучников, а отсутствие верхней палубы в середине корпуса — признак того, что корабль был приспособлен для абордажных атак. Я полагаю, что кормовая палуба этого судна столь же высока, как и носовая. Если бы к нашему берегу прибило не один только нос, мы наверняка обнаружили бы в средней части корпуса скамьи для грибцов. «Военная галера?» — спросил Алгон. Феон нетерпеливо махнул рукой. Ну, разумеется, просто филети этокий. У двух мастеров было в обычае то и дело добродушно подтрунивать друг над другом. И лишь изредка эти полушутливые перебранки перерастали в настоящие ссоры, за которыми неизбежно следовали искренние примирения. Да новых стычек. Взгляни-ка повнимательнее на оружие нашего незваного гостя. Он указал на палаш чужеземного воина. Попробовал бы ты атаковать даже верхом того, кто размахивает подобной игрушкой? Он ведь шутя, рассечёт его коня надвое, а следом за ним и тебя самого. А да спеши его, хотя и выграшены в этот немыслимый синецвет. Легкие, прочные и удобные. Полагаю, что он пехотинец. Мал и на вид, так крепок и силён, что наверняка может полдня бежать, не останавливаясь, а затем ещё и сражаться как одержимый. Он умолк и, пожевав ус, с мрачным одобрением добавил: По всему видно, эти чужестранцы понимают толк в сражениях. Элгон удрученый кивнул, а Рота откинулся на стуле, вытянув руки вперед и, соединив пальцы, задумчиво проговорил. «Я никак не могу понять одного. Почему он бросился бежать от нас? Ведь мы не угрожали ему оружием и не выказывали никаких враждебных намерений. Что могло его так напугать?» Боурик вопросительно взглянул на старого священника. «Сможем ли мы получить ответ на этот вопрос?» Нахмурившись, отец стуле пожал плечами — Он тяжело ранен в правый бок острым обломком корабельной обшивки, а кроме того, получил столь сильный удар по голове, что если бы не шлем, его уже не было бы в живых. Он и более харадка и слабость от большой потери крови. Он может умереть в любую минуту. Я постараюсь установить с ним мысленный контакт, если только он хоть немного придёт в сознание. Бог знал от отца Тули, что являл собой мысленный контакт. Вступать в подобное бесловное общение с живыми существами умели лишь немногие святых отцов. Такие контакты представляли немало опасности для обеих сторон. Иpak понимал, что Тулли, решившись на это, подвергался по большому риску, и не мог не восхититься смелостью священника. "Расскажи нам о свитке, который мальчики нашли в каюте корабля", обратился Герц к Кулгану. Кулган достал его матнул головой. "Я могу поведать о нём лишь очень немного, поскольку подвёл к его только поверхностному осмотру. Свиток безусловно наделён магическими свойствами. Именно это, на мой взгляд, заставило Пага принять за его поиски в Каюте. Так поступил бы на его месте любой, кто не понаслышке знаком с практической магией. Он с гордостью посмотрел на Пага и вновь обратился к герцогу. Но я не решился, ваше сиятельство, сломать печать без предварительного ознакомления с её свойствами. Ведь на неё наверняка наложено заклятие. Манипуляции с подобными печатями могут привести к плачевному исходу. При попытке снять её свиток может уничтожить себя или что ещё хуже. Те, кто хочет пройтись его, в нём могут быть заключены и другие неприятные сюрпризы и ловушки, которые я с вашего позволения предпочёл бы обойти. Слушая Кулгана, Герцог задумчиво барабанил пальцами по столу. "Что ж, проговорил он, когда Чрадейо молк. Теперь, думаю, нам всем пора разойтись. Как только мы узнаем что-либо новое, и свидеки, или отроненного чужеземца, нам надлежит снова собраться здесь же для принятия дальнейших решений". Он взглянул на отца Туле. Ступаю теперь к нему и постараюсь, если он придет с себя, получить от него как можно больше сведений о той земле, откуда он прибыл. Он поднялся из-за стола, и остальные последовали его примеру. Лиам, отправив гонцов с известиями о случившемся, королеве эльфов и гномов в каменную гору и серой башни. Пусть сообщат им, что мы просим их совета и помощи. Пак открыл тяжелую дверь. Герцог, принцы, отец Туле и мастера покинули кабинет. Мальчики вышли последними, притворив за собой дверь. В узком коридоре Томас, склонившись к самому уху Пага, прошептал: "Ну и заворошки же мы с тобой устроили". Паг покачал головой. "Нам просто повезло добраться туда первыми. Сложись всё иначе, кто-нибудь вполне мог бы опередить нас". Вновь ощутившись в привычной для него обстановке, Томас приободрился и повеселел. Он подмигнул Пагу и широко улыбнулся. "Надеюсь, они это учтут, если наша находка принесёт им одни приятности. Куган направился в свою башню, отец Тули вернулся в занимаемую им комнате, где два молодых послушника ухаживали за раненым воином. Ерсик и принц удалились в свои личные апартаменты. Мальчики остались одни. Пока Томас прошагали вдоль коридора, спустились вниз, миновав кладовую, очутились на кухне. В центре огромного помещения стоял мегар, надзиравший за работой нескольких младших поваров. Все они сердечно приветствовали мальчиков. При виде сына и пага, Мегар радостно улыбнулся и спросил. «Ну что, опять отличились?» Мегар был высоко худощав. Его открытое и веселое лицо, раскрасневшееся от печного жара, обрамляли светлые вьющиеся волосы. Томас внешне очень походил на него. Но так, как походит законченный портрет кисти Большого Мастера на грубоватый набросок ученика, «Разумеется, все это держится в большом секрете», — понизив голос, продолжил Мегар. «Но нам уже известно, что в кунотах Туле обитает некий чужеземец, и что гонцы в Эльвандоре и в Серой Башне только что отбыли с замкового двора. Признаться, я и не припомню подобного переполоха в Крайде с тех самых пор, как семь лет тому назад нас почтил визитом сам принц Крондера». И он заговорчески подмигнул мальчишкам. Томас взял из стоявшей на буфетной полки вазы большое яблоко, И усевшись за стол, подробно рассказал Мегару и побросавшим свои дела подмастерьем обо всём, чему они с Пагом стали свидетелями нынешним утром. Паг внимательно слушал его и изредка подакивал и одобрительно кивал головой. Томас поведал о случившемся почти без прекрас. По окончании рассказа в руке его остался лишь маленький коричневый черенок от яблока. Он успел жевать его целиком вместе с сердцевиной. Ну и ну, промятела Мегар, покачивая головой. Значит, это были чужеземцы? Надеюсь, они не собираются идти на нас войной. Последние 10 лет здесь царил мир и покой. С тех самых пор, как братство Тёмной Тропы, будь оно трижды проклято, объединилось с гоблинами и осадило замок. Мы не знали битвы на пастях. Вы оба тогда были ещё совсем малы и не помните всех лишений, которые нам здесь довелось пережить. Пришлось запасаться провизией на многие месяцы впрок и использовать в пищу прежде всего то, что быстрее портилось. «Остальное приберегать на потом!» «А разве таким манером приготовить путный обед?» «Да что и говорить! Не хотелось бы мне снова оказаться в таком затруднении!» Пак не смог сдержать улыбки. Точка зрения главного повара на проблемы возможной осады показалась ему весьма забавной. Однако он не стал говорить об этом слух, чтобы не обидеть мастера, гордившегося своим ремеслом, искренне считавшего неудавшийся обед верхом всяческих несчастий. Томас соскочил на пол, и повернулся к двери. «Мне пора, отец! Пойду в казармы, пока мастер Фенон не хватился меня!» «Ох, и устроит же он, не нагоняя из-за потерянного меча! Увидимся вечером!» Он выбежал во двор, кивнув под мастерьем. «Это и в самом деле так серьезно, Пак?» Стревожно спросил Мегар. Пак пожал плечами. «То и сказать вам, мастер Мегар, мне известно лишь, что Кулган и Фенон всерьез обеспокоены всем этим, и что герцог намерен просить совет у эльфов и гномов, Но быть может, всё ещё обойдётся, неуверенно добавил он, проследив за взглядом Мигара, уставившегося на дверь, которую лишь несколько секунд тому назад захлопнул за Томесом. Если начнётся война, то многим из наших воинов суждено погибнуть. Печально промотал старший повар. Фах решительно не знал, что сказать на это отцу, чей единственный сын не так давно стал солдатом. Помолчав, он с виноватой улыбкой проговорил: "Пожалуй, я тоже пойду, мастер Мигар. Он дружески помахал младшим поварам и подмастерьем, пересек просторную кухню и очутился в замковом дворе. Оставшись в одиночестве, Фак сперва хотел было подняться в свою каморку и застеться до книги, но почувствовал, что нынче, после всех событий, учение не пойдет ему на ум. Побродив по двору без всякой цели, он незаметно для себя самого очутился у входа в принцессин сад. Оттуда доносилось благухание Рос и Жасмина, слышалось пение птиц, Ежи ртине воды фонтан near расположенном в центре небольшого пруда. Пог легко взбежал по ступеням лестницы, отделявшей сад от двора, толкнул кованую металлическую калитку и пройдя по узкой дорожке, опустился на каменный скамью неподалёк от входа. Отсюда ему были отчётливо видны все сторожевые башни замка и часовые, ходившие взад и вперёд по наружным галереям. И ему показалось даже, что сегодня у них какой-то совсем особый, тревожно озабоченный вид. Пак не знал, сколько прошло времени. Погруженный в свои невеселые думы, он не расслышал, как дверца, которая вела из замка в сад, отворилась, и на дорожку вышла принцесса Каролина в сопровождении Роланда и двух девочек Фрейлин. Ход в его раздумье был прерван негромким покашливанием. Пак встрепенулся, вскинул голову и, увидев принцессу, проворно вскочил на ноги. Обе молоденькие Фрейлины одарили его восхищенными улыбками. Пак не знал, сколько прошло времени. После происшествия с троллями он всё ещё слыл знаменитостью Крайтия. Каролина повелительно проговорила, обращаясь к своим спутникам: "Вы все можете быть свободны. Я желаю побеседовать со Сквайром Пагом наедине". После некоторого колебания Роланд церемонно поклонился принцессе и вернулся в замок вместе с обеими девушками. У самых дверей те немного замешкались и оглянулись, послав Пагу лукавые улыбки, сопровождавшиеся лёгкими смешками. Отзора Пага не укрылось. Что это подействовало на Роландо, словно удар хлыста. Втянув голову в плечи, юный сквар ускорил шаги. Когда принцесса приблизилась к Паку, он отвесил ей неуклюжий поклон. Каролина доса烦ливо поморщилась и проговорила своим мелодичным голоском, слегка растягивая слова: "Ах, оставьте эти церемонии в угодил Роландо. Я по горло сыта придворными учтивостями. Сядь, сделай одолжение". Пак покорно уселся на скамью. Каролина заняла место рядом с ним. Они молчали, и в наступившей тишине слышались лишь всплеск фонтана и шелест листьев на ветру. Принцесса Иска созглянула на Пага, словно наслаждаясь его замешательством. И внезапно спросила: "Я уже больше недели не видела тебя. Неужто ты был так занят всё это время?" Паг растерянно взглянул на неё, не сразу сообравшись с ответом. Ему было трудно примириться к порывистому, переменчивому характеру Каролины, к частым внезапным И без причин в сменном её настроении. С того дня, когда он спас её от троллей, она держалась с ним ровно и учтиво, не проявляя ни неприязни, ни особого расположения. Но он был ещё счастлив, что сегодня наыскал встречи с ним. Её близость радовала и волновала его, но внутри у него всё замерло от страха при мысли о том, в какую причудливую форму может вылиться её гнев, если её внезапно овладеет капризное настроение. «Я день и ночь научусь своему ремеслу, ваше высочество!» Едва слышно, промотал он наконец. «Ах, какой вздор! Нашел чему посвящать дни и ночи! Неужто тебе нравится подолгу оставаться в этой примерской башне?» Пак вовсе не склонен был считать башню, где обитали они с Кулганом, примерской. И даже сколько-нибудь неприятной. Напротив, он любил ее, как и свою тесную комнатку, ведь она была его собственной. И этого было ему достаточно, чтобы чувствовать себя там уютно и свободно.